Глава тридцатая. Природный румянец. Говорят, теплым был тот далекий край, Где приносящие пустоту в наши песни вошли. Мы впустили их сами в сокровенный рай, А после домов своих не нашли. Не быстро это случилось, и годы спустя говорим, не шутя, Что так уж все. Сложилось из песни историй слушателей Страфа 12 Шалан ахнула при виде внезапного сполоха цветов. Вспышка высветила пейзаж точно молния посреди ясного неба. Девушка отложила сферы. Тин заставила ее попрактиковаться в том, как прятать их в ладони, и встала держать свободной рукой за спинку сиденья фургона. Да, никаких сомнений! Ярко-красный и желтый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 Макабу не понравилась идея о том, что надо сделать крюк, но он все еще признавал ее авторитет. Каравану остался примерно день до расколотых равнин. Они расслабились. Шалан с трудом сдерживала волнение. Здесь, в мерзлых землях, все было однообразно унылым. Возможность нарисовать что-то новое будоражила сверх всякой меры. Они приблизились к хребту, из-за которого возник высокий уступ, нависающий в точности под тем углом,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 «Газ, ты чего-то хотел?» «Ну», — неуверенно проговорил он. «Я тут подумал...» Он посмотрел на альбом. Шалан открыла чистую страницу. «Конечно. Ты хочешь того же, что я сделала для Гларва?» Газ кашлянул, прикрыв рот ладонью. «Ага, получилось очень здорово!» Шалан улыбнулась и начала рисовать. «Мне нужно позировать или как?»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 Шалан краем уху услышала, как поблизости тихонько гудит узор. Обман. Но так же правда. Несомненно, именно таким Газа и видели люди, которых он спас. «Спасибо, Светлость!» — сказал Газ. «Я... спасибо!» «О, Чеш!» Дезертир и в самом деле прослезился. «Храни вот так», — посоветовала Шалан, — «и не складывай до вечера. Я покрою его лаком, чтобы не смазался». Он кивнул и ушел, пугая по пути растения. Газ оказался шестым мужчиной, попросившим ее о своем подобии. Веденка поощряла такие просьбы. Что угодно, лишь бы напомнить им, какими они могли и должны быть. «А ты, Шалан, похоже, все хотят, чтобы ты кем-то стала. Ясно, Тин, твой отец? Кем хочешь стать ты сама?» Она пролистала свой альбом отыскала страницы, где нарисовала саму себя в полудюжине разных ситуаций. Ученая, придворная, художница — кем из них она хотела стать? Может, всеми сразу? Узор загудел. Шалан глянула в сторону и заметила Ватаха, который прятался среди деревьев неподалеку. Высокий главарь наемников ничего не говорил о рисунках, но она замечала его презрительные усмешки. «Ватах!» «Прекрати пугать мои растения!» — окликнула его Шалан. Макаб говорит, мы остановимся на ночь!» — ответил тот и удалился. «Неприятности!» — прожужжал узор. «Да, неприятности!» «Знаю!» — бросила Шалан, и, подождав, пока листва развернется опять, начала ее зарисовывать. К несчастью, хотя ей удалось добыть у торговцев угольки и лак,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 Как же приятно рисовать не в движущемся фургоне. Условия были безупречные. Достаточно света, тишина и спокойствия, кругом дыхания жизни. Она замерла, осознав, что изобразила. Скалистый берег океана, на заднем плане вздымаются знакомые утесы, далеко-далеко у скал несколько неотличимых фигур помогают друг другу выбраться из воды. Шалан могла поклясться, что один из них,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 каменный. Шалан покачала головой, опустила карандаш и изучила рисунок. Почему же его нарисовала? В первом хотя бы был смысл. Она переживала за Ялбы и других моряков. Но что говорило ее подсознание этот странный набросок? Девушка подняла голову, осознавая, что тени вытянулись, а солнце медленно клонится ко сну. Шалан улыбнулась ему и вздрогнула, увидев, что шагах в десяти от нее...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 Но мне нужно практиковаться и в рисовании тоже. Всю себя вкладываешь в эти рисунки? Не себя, уточнил шалан, других. Тину хмыльнулась, приблизившись к камню, на котором строилась шалан. У тебя всегда острота наготове. Мне это нравится. Когда мы прибудем на расколотые равнины, надо тебя познакомить с кое-какими друзьями. Они быстренько тебя испортят. Звучит не очень-то приятно. Чепуха.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 «У тебя последняя возможность пойти на попятную». «Я...» «Действительно, что ей делать с Тин, когда они прибудут на место? Признаться, что она всего лишь подыграла мошенница, чтобы чему-то от нее научиться?» «Она знает людей», — подумала Шалан. «Людей в военных лагерях, знакомство с которыми может оказаться полезным». Стоит ли Шалан продолжать увертки? Она к этому стремилась, хотя в глубине души понимала, что ей просто нравится Тин. И не хочется, чтобы у этой женщины появилась причина прекратить обучение. — Я не отступлю, — резко бросила Шалан, неожиданно для самой себя. — Я хочу воплотить свой план в жизнь. — Обман. Тин вздохнула, потом кивнула. — Ну ладно, ты готова открыть мне, в чем заключается эта грандиозная афера? Дали Нархалин. Его сын помолвлен с женщиной из якиведа Тим Тин вскинула бровь.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 «Хм, не уверена, лучший ли это вариант по сравнению с Реннерином или худший. Адалин Халин — известный волокита, и я понимаю, отчего отец хочет его поскорее женить. Но удержать его внимание будет непросто». «Правда?» — Шалан ощутила всплеск неподдельного беспокойства. «Ага. Он уже был почти помолвлен с десяток раз. Кажется, и до настоящей помолвки дело дошло однажды. Хорошо, что ты меня повстречала».